Апрель. Непредубежденное мышление. Первое апреля. Цвет твоих мыслей. «Каковое часто представляешь себе, такова будет и твоя мысль, потому что душа пропитывается этими представлениями». Марк Каврелий. Размышления. Если вы подолгу сидите каждый день, например, в течение дня в офисе, У вас изменяются естественные изгибы позвоночника, и врач по рентгеновскому снимку или по результатам вскрытия может уверенно определить, зарабатывал ли изучаемый человек на жизнь, сидя за письменным столом, или занимался физическим трудом. Если вы ежедневно надеваете узкие тесные туфли, стопы принимают их форму. тоже верно и для разума. Если у вас постоянно негативное мироощущение, все встреченное вскоре будет казаться негативом. Отгораживайтесь, и вы закоснеете. Покрасьте все дурными мыслями, и ваша жизнь окрасится так же. 2 апреля. Пускайте гостей с осторожностью. Балаган, сеча, перепуг, оцепенелость, рабство — И день за днем будут стираться те священные основоположения, которые ты, как наблюдатель природы, представил себе и принял. Марк Аврелий. Размышления. Насколько труднее поступать правильно, когда тебя окружают люди с низкими стандартами? Насколько труднее быть позитивным и чутким, существуя внутри негативного пузыря телевизионной болтовни? Насколько труднее сосредотачиваться на собственных проблемах, когда вас отвлекают разбирательства и конфликты других людей. Как бы мы ни пытались избежать таких воздействий, мы неизбежно с ними столкнемся. Но ведь никто не говорит, что мы обязаны допускать их к нашему разуму. У нас есть возможность поставить охрану и самим решать, что мы впустим к себе». Незваные гости могут прийти к вам в дом, но вы не обязаны приглашать их остаться на ужин. Вы не обязаны впускать их в ваш разум. 3 апреля. Обманутые и разделенные. Различай предметы. Они нас обманывают. Дурное мы любим, как хорошее. Одной молитвой опровергаем другую. «Желание у нас в разладе с желаниями, замыслы с замыслами». Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Женщина мечтает встретить достойного мужчину и выйти за него замуж, но тратит время на придурков. Мужчина говорит, что хотел бы найти хорошую работу, но на деле не удосуживается даже поискать ее. Управленцы в компании пытаются реализовать одновременно две разные стратегии – Они называют это двойственной политикой, и их удивляет, что не преуспевает ни та, ни другая. Все эти люди обмануты и разделены, и это часто справедливо и для нас. Одна рука сражается с другой. Как однажды заметил Мартин Лютер Кинг, в жизни всех людей происходит что-то вроде гражданской войны, внутренней войны между хорошими и плохими частями души. Стойки говорят, что эта война обычно является результатом наших противоречивых желаний, наших ложных суждений или предубежденных мнений. Мы не останавливаемся, чтобы спросить «Хорошо, а чего я действительно желаю? К чему я стремлюсь?» Если бы мы так поступили, мы бы обнаружили противоречие и несогласованность наших желаний и прекратили бы преграждать путь самим себе. Четвертое апреля. Не заноситесь. Гляди, не отцезарись, не пропитайся порфирой. Бывает такое. Береги себя простым, достойным, неиспорченным, строгим, прямым, другом справедливости, благочестивым, доброжелательным, приветливым, крепким на всякое подобающее дело. «Вступай в борьбу, чтобы оставаться таким, каким пожелала себя сделать принятое тобой учение. Чти богов, людей храни. Жизнь коротка, один плод земного существования, праведный душевный склад и дела на общую пользу». Марк Аврелий. Размышления. Трудно даже представить, на что была похожа жизнь Марка Аврелия. Он не родился императором и не стремился к этой должности. Она попросту была ему навязана. Тем не менее, внезапно он стал богатейшим человеком в мире, главой самой могущественной армии на планете, правителем крупнейшей империи в истории, и начал считаться божеством. Неудивительно, что он писал такие небольшие заметки, чтобы напомнить самому себе, что не следует отстраняться от мира. Без них он мог потерять ощущение того, что важно, стать жертвой лжи и манипуляции со стороны людей, которым что-то требовалось от него. И мы, чем бы мы ни занимались, тоже рискуем занестись. Когда мы приходим к успеху, нужно быть уверенными, что он нас не изменит, что мы сохраним свой душевный склад, несмотря на искушение поменяться. Разум должен прокладывать путь, какая бы счастливая судьба нам не сопутствовала. Пятое апреля. Доверяй, но проверяй. А прежде всего смотри, чтобы ты не был схвачен стремительностью его, но скажи, погоди немного представления, дай посмотрю, кто ты и о чем, дай проверю, одобрить ли тебя. Эпиктет. Беседы. Одно из чудесных свойств нашего разума — скорость, с которой он воспринимает и категоризирует вещи. Как писал Малькольм Гладуэлл в «Озарении», мы постоянно за доли секунды принимаем решения, которые основаны на годах получения опыта и знаний, но равно используем те же самые умения для подтверждения предрассудков, стереотипов и убеждений. Понятно, что в первом случае мышление — источник силы, в то время как во втором — большая слабость. Мы очень мало потеряем, если возьмем паузу и подумаем, это в самом деле так плохо? Что я реально знаю об этом человеке? Почему у меня здесь такая бурная реакция? Действительно ли беспокойство вносит большой вклад в эту ситуацию? Что особенного в... Задав эти вопросы... Подвергнув проверке свои впечатления, как это рекомендовал Эпиктет, мы с меньшей вероятностью увлечемся ими или сделаем шаг в сторону предвзятого или ошибочного. Мы по-прежнему вольны использовать наши инстинкты, но всегда должны «доверять, но проверять», как гласит известная поговорка. 6 апреля. Готовьтесь к негативу. С утра говорить себе наперед. Встречусь с суетным, с неблагодарным, дерзким, с хитрецом, с алчным, необщественным. Все это произошло с ними по неведению добра и зла. А я усмотрел в природе добра, что оно прекрасно, а в природе зла, что оно постыдно, а еще в природе погрешающего, что он родствен мне, и что ни от кого из них не могу я потерпеть вреда. «Ведь в постыдное никто меня не ввергает, а на родственного не могу же я сердиться или держаться в стороне от него, раз мы родились для общего дела». Марк Аврелий. Размышления. «Можно быть уверенным, что сегодня вам придется общаться с человеком, который выглядит придурком, какими все мы бываем. Вопрос. Собираетесь ли вы готовиться к такой встрече?» Это упражнение напоминает шутку писателя и остроумца 18 века Николада Шамфора, который заметил, если вы будете глотать каждое утро жабу, то дальше в этот день с вами уже точно не произойдет ничего худшего. Не лучше ли заранее понять прямо при пробуждении, что другие люди часто ведут себя эгоистично или невежественно, проглотить жабу целиком, чем откусывать потом от нее в течение дня?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 сможете проявить терпение, прощение и понимание. 7 апреля. Предполагайте, что ваше мнение изменится. Нужно избавить людей от двух этих качеств – от самомнения и от неверия. Самомнение заключается в том, что люди думают, будто больше ни в чем не нуждаются – А неверие в том, что люди считают, будто невозможно благоденствовать при всех этих окружающих условиях. Эпиктет. Беседы. Как часто мы начинаем какой-нибудь проект, будучи убежденными в его исходе? Как часто мы встречаемся с людьми и полагаем, что точно знаем, кто и что они суть? И насколько часто эти предположения оказываются целиком и полностью неверными? Вот почему мы должны бороться с нашими предрассудками и предубеждениями. Это обязанность. Спросите себя, что я не учел, почему дела пошли так? Я здесь часть проблемы или часть решения? Могу ли я тут оказаться неправым? Будьте вдвойне осторожны, учитывая то, чего не знаете, и сопоставляя известное с теми знаниями, которые у вас есть. Помните, суть этой философии заключена в одном ключевом наставлении. Мы не так умны и мудры, как нам хотелось бы думать. Если мы намерены когда-нибудь стать мудрыми, то это желание происходит от вопросов и смирения, а не от уверенности, неверия и самомнения. 8 апреля. Цена принятия фальшивок.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 Когда монетарная система была в зачаточном состоянии, людям приходилось тратить много времени на проверку подлинности денег. Греческое слово «декимазейн» означало «испытывать», «одобрять», например, «испытывать качество руды». Опытные торговцы могли проверить монету, бросив ее на твердую поверхность и послушав звук. Но даже сегодня, если кто-нибудь сует вам в руки 100-долларовую купюру, вы можете потереть ее пальцами или посмотреть на просвет, чтобы удостовериться, что это не фальшивка. Все это ради воображаемых денег, изобретения общества. Смысл этой метафоры состоит в том, чтобы подчеркнуть, сколько усилий мы вкладываем в проверку платежных средств, хотя без всяких вопросов принимаем идеи или мнения, которые потенциально могут поменять всю нашу жизнь. Этому сопутствует одно ироничное предположение. Наличие денег делает тебя богатым. Или, если много людей во что-то верит, это должно быть истиной. В реальности нам следует проверять эти понятия так же бдительно, как меняло проверяет купюры. Поскольку, как напоминает нам Эпиктет, дело философа важнейшее и первое – одобрять и различать представления – и не принимать ни одного неодобренным. 9 апреля. Проверяйте свои впечатления. Так вот, старайся говорить всякой неприятной фантазии. Ты являешься всего лишь умственным представлением, и притом вовсе не тем, чем кажешься. Затем исследуй его и испытай по тем правилам, какие у тебя имеются. Прежде всего, задайся вопросом, относится ли это видение к тому, что в нашей власти, или к тому, что вне ее. И если оно относится к тому, что вне нашей власти, то пусть у тебя под рукой будет следующее суждение. Ко мне это отношение не имеет. Эпиктет, Энхеридион. Наш мир переполнен количественными процедурами и методами, и некоторые люди качаются в другую сторону. Смелые лидеры будут доверять внутреннему голосу. Духовный гуру скажет, что важно дать внутреннему телу направлять вас. Друг, помогающий нам принять сложное решение, может спросить, что тебе кажется правильным? Такие подходы к принятию решений противоречат многочисленным исследованиям, которые показывают, что инстинкты людей приводят их к беде. Наши ощущения постоянно врут. Будучи животными, подчиняющимися медленной силе эволюции, мы развили все виды эвристики, тенденций и эмоциональных реакций, которые, возможно, хорошо работали в саванне, но в современном мире совершенно непродуктивны. Составной частью стоицизма является взращивание осознания, которая позволяет сделать шаг назад и проанализировать собственные ощущения, подвергнуть сомнению их правоту и двигаться дальше, оставив только положительные и конструктивные. Конечно, заманчиво выкинуть на ветер дисциплину и порядок и двигаться с тем, что кажется правильным, но многочисленные сожаления о юности показывают, что кажущееся правильным сейчас не всегда выдерживает проверку временем. Держите свои чувства под подозрением. И снова доверяй, но проверяй. 10 апреля. Суждения вызывают проблемы. Людей в смятение приводят не сами вещи, но их собственные представления об этих вещах. Эпиктет. Энхерезион. Мастер меча 17 века Миямата Мусаси различал воспринимающий глаз и наблюдающий глаз наблюдающий глаз видит то, что есть воспринимающий глаз видит то, что вещи предположительно значат как вы думаете какой из способов будет для нас более мучителен событие неодушевлено оно объективно оно просто то, что есть именно это видит наблюдающий глаз «Это уничтожит меня? Как это могло произойти? тфу это чертова неудача!» Так работает воспринимающий глаз, внося в ситуацию беспокойство и возлагая вину за это на само событие. 11 апреля. Если желаете учиться, будьте скромными. В чем состоит первое дело занимающегося философией? «Отбросить прочь мнимое знание. Невероятно ведь, чтобы кто-нибудь начал учиться тому, в чем он мнит себя знающим». Эпиктет. Беседы. Из всех стоиков ближе всего к настоящему учителю был Эпиктет. У него была школа. Он давал уроки, и его мудрость дошла до нас благодаря ученику, который сделал хорошие записи его слов одна из бед, огорчавшая Эпиктета и всех профессоров с тех времен, что учащиеся заявляют, будто хотят учиться, однако в реальности втайне верят, что уже все знают. Реальность такова, что все мы думаем, что все знаем, а если бы могли отказаться от этого представления, то научились бы большему, какими бы умными и успешными мы ни были. «Найдется кто-нибудь умнее, успешнее и мудрее нас». Это хорошо сформулировал в XIX веке философ Ральф Олда Эмерсон. «Каждый встреченный мною человек в какой-то момент был моим учителем, и чему-то я учился у него». Если вы хотите учиться, если вы желаете улучшить свою жизнь, то неплохо начать с поиска учителей, философов и выдающихся книг, Но эффективным такой подход будет только в том случае, если вы скромны и готовы отказаться от уже имеющихся у вас мнений и представлений. 12 апреля. Отвергайте манящие дары. Атрей. От, от щедрости фортуны кто откажется? Фьест. Любой, кто знает, что она отнимет все. Сенека. Фьест. «Фиеста» — одна из самых мрачных и волнующих пьес-сценники. Даже спустя две тысячи лет она остается классикой в жанре трагедии мести. Обойдясь без спойлеров, скажем, вышепроведенная цитата взята из сцены, в которой Атрея пытается заманить ненавистного брата «Фиеста» в ловушку, предлагая ему щедрые и искушающие дары. Сначала «Фиест» к полному недоумению врага отказывается. Как правило, мы удивляемся, когда кто-нибудь не принимает дорогой подарок, почетное звание или успех. Генерал Уильям Шерман категорически отказался баллотироваться в президенты Соединенных Штатов, сказав, «Если меня выдвинут, я не приму выдвижение. Если меня изберут, я не стану выполнять обязанности». Если бы его друг Улисс Грант сделал такое шермановское заявление – как сейчас называют такие отказы, то в наследии Гранта не было бы того катастрофического поворота событий, что произошел в реальности. Несмотря на первоначальные опасения, Фьест все же соблазнился и принял щедрость фортуны, а она оказалась хитростью, скрывающей трагедию. Не за каждой возможностью таится опасность, но эта пьеса призвана напоминать нам, что влечение к новому и блестящему может привести к серьезным неприятностям. 13 апреля. Меньше значит больше. Не поступай ни против своей воли, ни в противоречии с общим благом, ни как человека, прометчивый или поддающийся влиянию какой-нибудь страсти. Не облекай свою мысль в пышные формы. Не увлекайся ни многоречивостью, ни многоделанием и светло у тебя будет на душе, и ты не будешь нуждаться ни в помощи извне, ни в том спокойствии, которое зависит от других. И так следует быть исправным, а не исправляемым». Марк Аврелий. Размышления. Поговорка «меньше значит больше» верна в большинстве сфер жизни. Например, писатели, которыми мы восхищаемся, обычно мастера экономности и краткости. То, о чем они умолчали, ровно так же важно, а иногда и более важно, чем то, что они оставили в тексте. У современного поэта Филиппа Левина есть стихотворение, он никогда не использует даже слово там, где можно обойтись без единого. А лучше всего Гамлет, замечание королевы Гертруды. Выслушав долгую и высокопарную речь Полония, она отвечает «Дельней да безыскусней». Доберитесь до сути. Представьте себе императора Рима с его зрителями по неволе и неограниченной властью, который говорит себе «Не увлекайся ни многоречивостью, ни многоделанием». Пусть это станет напоминанием для вас в следующий раз, когда вы ощутите себя самовлюбленным или слегка наполненным собой, в другой раз, когда вы захотите произвести впечатление на людей. 14 апреля. Стать экспертом в важном. И все же, поверь мне, лучше подвести итог собственной жизни, чем заготовок государственного хлеба. Сенека. О скоротечности жизни. Вот сферы, где некоторые люди ухитряются стать экспертами. Фэнтези-спорт, факты из жизни знаменитостей. Рынки производных финансовых инструментов и товарные рынки. Гигиенические привычки духовенства XIII века. Мы можем хорошо уметь то, за что нам платят, или прекрасно разбираться в хобби, за которое предпочли бы получать деньги. И тем не менее, наша жизнь, привычки и склонности могут оставаться загадкой для нас. Сенека писал это важное напоминание своему тестю, который какое-то время отвечал за зернохранилище Рима. Но затем, по политическим причинам, ситуация изменилась. Сенека говорит, что это не должно его волновать и что теперь он сможет сосредоточить энергию на своей внутренней жизни. Какое знание в конце вашего пребывания на этой планете будет ценнее? Понимание вопросов жизни и смерти — или знания, как в 1987 году играли Чикаго Бирс. Что больше поможет вашим детям? Ваше понимание счастья или то, что вы ежедневно на протяжении 30 лет следили за политическими новостями? 15 апреля. Платите свои налоги. Что бы со мной ни случилось, ничего я не приму с печальным или злым лицом,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 как что-то от того, что я заработал, уйдет правительству. С какой стати? Но, во-первых, налоги идут на программы и услуги, которые вы почти наверняка воспринимаете как должное. Во-вторых, неужели вы думаете, что вы один такой? На налоги люди жаловались тысячелетиями, и теперь уже никого из них нет в живых. Смиритесь. В-третьих, это хорошая проблема. Это намного лучше, чем зарабатывать так мало, что государству не досталось бы ничего или жить в анархии и вынуждено платить за все основные услуги в борьбе с природой. Но важнее то, что подоходный налог не единственный, который вам приходится платить в жизни. Это всего лишь финансовая форма платежа. На самом деле платеж прилагается ко всему, что мы делаем. Ожидание, налог на путешествия, слухи и сплетни – налоги, возникающие, когда вы становитесь публичным человеком, разногласия и изредка разочарования, налоги, которыми обременены даже самые счастливые отношения, воровство, налог на изобилие и наличие у вас вещей, которые хотят себе другие люди, стресс и проблемы, атрибут успеха, и так далее, и тому подобное. В жизни есть множество форм налогов. Вы можете спорить с ними, можете приложить усилия, в конечном счете тщетные, чтобы избежать их, или просто заплатить их и наслаждаться сохранившимися у вас плодами. 16 апреля. Смотрите на причины и следствия. Надо осознавать, что говорится до единого слова, а что происходит до единого устремления. В одном случае сразу смотреть, к какой цели отнесено, а в другом уловить обозначаемое. Марк Аврелий. Размышления. Благодаря трудам психолога Альберта Эллиса стоицизм пришел к миллионам людей. Благодаря так называемой когнитивно-поведенческой терапии – КПТ. Этот метод помогает пациентам определить деструктивные шаблоны в мышлении и поведении чтобы со временем направить последние в положительную сторону. Конечно, Марк Аврелий формально не учился психологии, но его слова важны, как и слова любого доктора. Он просит вас стать наблюдателем ваших собственных мыслей и действий, которые вызваны этими мыслями. Откуда они исходят? Какие перекосы содержат? Конструктивны они или деструктивны? Заставляют ли они вас совершать ошибки или вести себя так, что потом вы о них сожалеете. Ищите шаблоны, смотрите, как причина связывается со следствием. Только после этого можно разрушить клише негативного поведения. Только после этого можно добиться реальных улучшений в жизни. 17 апреля. Нет вреда, нет и нарушения. Сними признание, снимается обидели меня. Снято обидели — снята обида. Марк Аврелий. Размышления. Слово может иметь много значений. Один смысл может быть негативным и резким, а другой — совершенно невинным или даже положительным. Скажем, браком мы называем и дефект в изделии, и халтуру в работе, и счастливое супружество. Однако сарказм произносящего способен поменять смысл на противоположный. Истолкование какого-нибудь замечания или слова обладает невероятной силой. Это разница между поддерживающим и оскорбляющим смехом, между началом стычки и хорошими отношениями двух людей. Вот почему так важно контролировать предубеждения, которые мы привносим в свои взаимодействия и призмы, через которые смотрим на мир. А к какой интерпретации чаще прибегаете вы? Как вы по умолчанию истолковываете чьи-то намерения? Если вы хотите реже испытывать огорчение или боль, убедитесь, что ваша интерпретация чужих слов это позволяет. Делайте верный вывод из чужих действий или внешних событий, и вы с куда большей вероятностью получите правильную реакцию. Восемнадцатое апреля. Мнение словно... Что такое несчастье? Мнение. Что такое междуусобие Что такое разногласие? Что такое жалоба? Что такое обвинение? Что такое нечестивость? Что такое пустословие? Все это мнение и ничто иное, притом мнение о независящем от свободы воли, как о благе и зле. «Пусть человек перенесет их на зависящее от свободы воли, и я ручаюсь ему, что он будет стоек, как бы у него не обстояло все». Эпиктет. Беседы. Мнение есть у каждого. Подумайте о всех своих мнениях. О том, хорошая ли сегодня погода, о взглядах либералов или консерваторов, о том, были ли слова какого-то человека грубыми, о том, успешно ли вы и так далее. Мы постоянно смотрим на окружающий мир и ставим на первое место свое мнение, но оно часто определяется догмами, религиозными или культурными, нормами, ожиданиями, а в некоторых случаях и невежеством. Неудивительно, что мы так часто расстраиваемся и сердимся. А если мы откажемся от своих убеждений? Давайте попробуем выполоть, вырезать, вышибить их из нашей жизни, чтобы вещи стали просто вещами. Ни добром, ни злом, ни окрашенными мнением или суждением. Просто вещами. 19 апреля. Наша сфера устремлений. Нужно, говорит он, эпиктет, установить правила, определяющие, когда следует давать свое согласие. Что касается стремлений, то необходимо следить за тем, чтобы они не были безусловны, были направлены на общее благо и сообразовались бы с достоинством. Марк Аврелий. Размышления. Перед нами император, самый могущественный человек в мире, цитирующий в своем дневнике «Мудрость бывшего раба». У нас есть основание предположить что Марк Аврелий мог получить записи лекции эпиктета от его бывших учеников. Эта мудрость в конечном счете была о подчинении и служении общему благу, о границах нашей власти и важности проверки наших устремлений, о том, что должен слышать каждый человек, обладающий властью. Кажется, сила и бессилие редко выходят на одну орбиту, но когда это случается, мир способен измениться. Вспомните о президенте Аврааме Линкольне, который встречался, переписывался и учился у бывшего раба, мудрого и проницательного Фредерика Дугласа. В любом случае эти люди жили по принципам, здесь изложенным. Вне зависимости от того, есть ли у вас сила или бессилие, важно оставить место для того, что может произойти. Поддерживать общее благо и истинную ценность приоритетов и прежде всего с готовностью учиться у всех и каждого, безотносительно к положению, занимаемому в жизни. 20 апреля. Истинное благо просто. Каково все то, что людям кажется благом, можешь увидеть хотя бы вот откуда. Задумай подлинно существующее благо. Ну вот, благоразумение, здравомыслие, справедливость, мужество. Их-то, задумав, не услышишь вдогонку известное «так много благ» — не подойдет. Марк Аврелий, Размышления Разве нет противоречия в том, чтобы заявлять? Существует то, что люди ценят и заставляют ценить и вас, и то, что является благом на самом деле. Стоит ли действительно быть помешанным на богатстве и славе? Как писал Сенако в одной из пьес, «Когда б сердца богачей, о, сколько в них взметает тревог высокий удел». Столетиями люди полагали, что богатство – чудодейственное лекарство от несчастья и проблем. Зачем же иначе так усердно трудиться ради него? Но приходят деньги и положения, которых люди так жаждали, И обнаруживается, это не совсем то, чего они хотели. То же самое можно сказать и о множестве других вещей, которых мы добиваемся, не подумав как следует. То благо, что защищают стоики, проще и понятнее. Мудрость, самообладание, справедливость, мужество. Никто из тех, кто достиг этих тихих добродетелей, не ощущает раскаяния покупателя. 21 апреля. Не позволяйте вниманию ускользать. Когда ты оставляешь на некоторое время внимательность, ты не это представляй себе, что возобновишь ее, когда захочешь, но руководствуйся тем, что вследствие сегодня допущенные ошибки дела у тебя во всем остальном неизбежно должны идти хуже. Так что же? Возможно ли уже быть несовершающим ошибок? Невероятно. Но вот что возможно. Непрестанно направлять все свои усилия к тому, чтобы не совершать ошибок. любо ведь, если мы, никогда не ослабляя эту внимательность, будем вне немногих-то ошибок. Эпиктет. Беседы. Уиннифред галахер в своей книге цитирует Дэвида Мэйера, ученого из Мичиганского университета. Эйнштейн создал теорию относительности не во время загруженной работы в швейцарском патентном бюро. Она была разработана позднее, когда у него действительно появилось время, чтобы сосредоточиться на научной работе. Внимательность имеет значение, а в эпоху, когда за наше внимание сражаются все приложения, сайты, статьи, книги, твиты и посты, его ценность только возрастает. Одна из мыслей Эпиктета в этом фрагменте следующая. Внимательность является привычкой, а если ослабить ее, то ее место займут другие, плохие привычки, ведущие к ошибкам. Вы никогда не выполните все свои задачи, если будете реагировать на мелкие помехи. Ваше внимание – один из самых важных ваших ресурсов. Не промотайте его. 22 апреля. Признаки разумного человека свойство разумной души Она созерцает самое себя, анализирует себя, делает себя такой, какой желает, сама пользуется приносимым ею плодом, достигает свойственной ей цели. Марк Аврелий, Размышление Чтобы быть сегодня разумным, нужны три вещи. Прежде всего, мы должны заглянуть в себя. Далее, мы должны критически оценить себя. Наконец, мы должны принимать собственные решения, без предрассудков или общепринятых представлений. 23 апреля. Разум целиком ваш. Три вещи, из которых ты состоишь. Тело, дыхание, ум. Из них только третье, собственно, твое. Остальные твои лишь в той мере, в какой надо тебе о них заботиться. Марк Аврелий. Размышления. Наше тело уязвимо. Его может поразить болезнь, изувечить несчастный случай. Его могут заключить в тюрьму или подвергнуть пыткам. Может остановиться дыхание, поскольку пришло время или потому, что кто-то отнял у нас возможность дышать. Дыхание может затрудниться из-за напряжения или болезни. Но вот разум остается с нами до самого конца. Это не означает, что остальные две части жизни, о которых писал Марк Аврелий, наше тело и наше дыхание не имеют значения. Просто они менее наши, нежели разум. Вы же не потратите слишком много времени и средств на ремонт съемного жилья, не так ли? «Наш разум принадлежит нам, он свободен и ясен». Удостоверьтесь, что мы обращаемся с ним правильно. 24 апреля. Продуктивное использование безразличия. Относительно мясных блюд и вообще подобных кушаний можно приучить себя к такому взгляду. Это вот труп рыбы, это труп птицы или поросенка, Равным образом фалернское вино, выжатый сок винограда, пурпур — шерсть овцы, окрашенная кровью улитки, соития — трение известных органов и выбрасывание семени, соединенное с особыми спазмами. Такого рода представления, доходя до самих вещей и проникая в них, дают возможность увидеть, каковы они на самом деле. Марк Аврелий. Размышления. Вот пример стоического упражнения, которое можно назвать выражением безразличия. Стоики используют почти циничный язык, чтобы разрушить некоторые самые замысловатые и самые желанные элементы жизни. Вот шутка Марка Аврелия о сексе. Зачем он говорит нечто подобное? Но если вы потратите мгновение, чтобы взглянуть на секс в таком абсурдном свете то, возможно, с меньшей вероятностью совершите нечто постыдное или смущающее в погоне за ним. Это противовес нашей природной склонности к чему-либо, ощущаемому как благо. Тот же способ мышления мы можем применить к множеству вещей, ценимых людей Представьте, что вы в какой-нибудь социальной сети видите фотографию, вызывающую зависть. Вообразите человека, который скрупулезно выстраивал нужную сцену. А что насчет продвижения по службе, которое так много для вас значит? Посмотрите на жизнь так называемых успешных людей. Вы все еще считаете, что она обладает магической силой? Вот деньги, которых хочется все больше и с которыми мы не желаем расставаться. Взгляните, как они покрыты бактериями и грязью. А тот чудесный идеальный человек, которым ты восхищаешься издалека... Помните, что если он одинок, то другой человек его обязательно когда-то бросил. Должно быть с ним что-то не так. Это упражнение не превратит вас в циника, но оно даст вам необходимую объективность. 25 апреля. Нет ничего неправильного в том, чтобы быть неправым. «Если кто может уличить меня и показать явно, что неверно я что-нибудь понимаю или делаю, переменюсь с радостью. Я же правды ищу, которая никому никогда не вредила. Вредит себе, кто коснеет во лжи и неведении». Марк Аврелий. Размышления. Однажды какой-то человек попробовал спорить с Сессероном, процессировав нечто им сказанное или написанное. Он заявил, что Цицерон сейчас говорит одно, а раньше считал иначе. Философ парировал. «Я меняюсь день ото дня. Если что-то поражает меня, я говорю об этом. И именно так, в отличие от остальных, я изъявляю свободу воли». Никто не должен стыдиться того, что он передумал. Для этого разум и предназначен. Эмерсон сказал. «Глупая последовательность пугала мелких умов». Ее обожают мелкие политики, философы и богословы. Вот почему мы делаем все, чтобы учиться мудрости и предавать себя ей. Было бы досадно не узнать в итоге, не ошибались ли мы в прошлом. Помните, вы сами себе хозяин. Когда кто-то указывает на обоснованный изъян в ваших представлениях или ваших действиях, он не критикует вас, он дает вам альтернативу. Примите ее. 26 апреля. Смотрите на жизнь, как на тренировку. Во время гимнастических упражнений кто-нибудь оцарапал тебя ногтем или ударом головы поставил синяк. Мы не придаем значения этому, не обижаемся и не будем в дальнейшем смотреть на него, как на злоумышленника, хоть и будем беречься его, не как врага или человека подозрительного, Мы просто будем спокойно уступать ему дорогу. Пусть будет так и в остальной жизни. Многого не должны мы ставить в счет тем, кто как бы упражняется вместе с нами на жизненной арене. Ведь можно, как я сказал, уклоняться от встреч, не подозревая и не ненавидя. Марк Аврелий. Размышления. Если рассматривать каждый день и каждую ситуацию как своего рода тренировочное упражнение, то ставки внезапно понизятся. Ваш способ истолкования собственных и чужих ошибок внезапно станет более великодушным. Несомненно, это более жизнеспособная позиция. Хуже вести себя так, будто каждый раз на кону стоит чемпионство. Если сегодня кто-то заедет по вам локтем или вы пропустите нечестный удар, отриньте боли и напомните себе. Я учусь. Мой спарринг-партнер на тренировке тоже учится. Это практика для нас обоих. Вот и все. Я узнаю немного больше о нем, а по моей реакции он узнает немного больше обо мне. 27 апреля. «Выверните наизнанку». Выверни его тело наизнанку и посмотри, каково оно и каким оно становится от старости, от болезней, от излишеств. Кратковечный и тот, кто хвалит, и тот, кого хвалят и помнищий и о ком помнит. К тому же все это разыгрывается в уголке какой-нибудь страны, да и здесь не все согласны между собой, и отдельные люди сами с собою, да и вся земля — песчинка. Марк Аврелий. Размышления. Стоицизм — это всесторонний взгляд на вещи, и некоторые ситуации легче понять, рассмотрев их с различных ракурсов. В потенциально негативной ситуации лучшим может оказаться объективный или даже поверхностный взгляд. Такая точка зрения позволит четко видеть, не особо углубляясь в то, что представляет собой изучаемый объект или в причины его возникновения. В других ситуациях, в частности, когда затрагивается нечто впечатляющее или похвальное, полезен другой подход, скажем, подход безразличных выражений. Если мы изучим ситуации изнутри, они, возможно, будут меньше пугать нас и слабее воздействовать на нас. Окунитесь в свой страх смерти или забвения. Что вы обнаружите? Выверните какую-нибудь причудливую церемонию наизнанку, и вы увидите, что. 28 апреля. Желания обращают вас вслуг. Тантал. Что выше царской власти? фиест Без желаний жить. Сенека. Фьест. В современном мире наши отношения с тиранией несколько более добровольны, нежели в античности. Мы миримся с начальником Самодуром хотя при желании вполне могли бы сменить работу. Мы безропотно переодеваемся и стараемся держать свои мысли при себе, потому что желаем вписаться в какую-то группу. Терпим жестких критиков и капризных клиентов, потому что нам необходимо их одобрение. В таких случаях чужая власть существует из-за ваших желаний. Измените это, и вы освободитесь покойный фотограф моды билл канингем иногда отказывался выставлять журналам счет за свою работу когда один новичок спросил его о причине канингем выдал потрясающий аргумент если вы не берете у людей деньги они не могут указывать что вам следует делать помните если вы берете деньги если вы хотите денег в прямом или переносном смысле вы становитесь слугами тех, кто ими обладает. Безразличие к этому, как говорит Сенека, превращает высшую власть в отсутствие власти, по крайней мере, в отношении вашей жизни. 29 апреля. Смывая грязь жизни. «Смотреть на бег светил, ведь и ты бежишь вместе» и мыслить непрестанно о превращении одной стихии в другую. Ибо такие представления очищают от праха земной жизни. Марк Аврелий. Размышления. Почти невозможно ничего не чувствовать при виде звездного неба. Как объясняет космолог Нил Деграсс Тайсон, космос наполняет нас сложными эмоциями. С одной стороны, мы ощущаем свою ничтожную малость, по сравнению с необъятной Вселенной, с другой — совершенную связанность с ней в колоссальное целое. Понятно, что если каждый день находишься в своем теле, то начинаешь считать, что оно и есть самая важная вещь в мире. Но мы противимся этой ошибке, глядя на природу, на то, что неизмеримо больше нас. Строка из Сенеки, которая стала пословицей Прекрасно выражает идею Марка Аврелия. Мир — это огромный храм всех богов. Любоваться на прекрасную ширь неба — вот противоядие от мучительной мелочности земных хлопот. Как можно чаще занимайтесь этим, и полезно, и отрезвляет. 30 апреля. Что соответствует вашему характеру? Однако разумное и неразумное у одного оказывается одним, у другого — другим, так же, как и благо и зло, полезное и неполезное. Поэтому главным образом нам и нужно образование, чтобы мы научились применять общее понятие о разумном и неразумном к частным случаям согласно природе. А для суждения о разумном и неразумном — Каждый из нас исходит не только из ценностей того, что относится к внешнему миру, но и того, что к каждому из нас — к лицу. Эпиктет. беседы Легко погрузиться в собственное мнение. Мы словно придерживаемся невидимых предписаний, следуя инструкциям или образцам, которых даже не понимаем. Чем чаще вы ставите под сомнение подобные циркуляры, Чем строже пропускаете их сквозь мелкие сито своего образования, тем лучшим компасом вы будете для самого себя. У вас появятся собственные мысли и убеждения, которые станут принадлежать только вам и больше никому. Карактер – мощная защита в мире, который был бы рад соблазнить, купить, искусить вас и изменить вас. Если вы тверды в своей вере, Знаете во что и почему верите, вы избежите токсичных отношений и работы, друзей до первой беды и многочисленных болезней, которые поражают людей, не думающих о самых насущных вопросах. Это ваше образование. Вот почему вы занимаетесь этим.